В Гостях Приехав к Светке, Лара сразу же попросила горячего чаю. Много и с сахаром. У Светки даже лимон нашелся. Редкая удача. У подруги было много достоинств, но запасливости и хозяйственности среди них не наблюдалось. Зато имелись муж и двое детей со странными именами Ада и Гера. Светка шла по жизни, словно танцуя, Видимо, во время беременности она танцевала что-то греческое. Светка пришла к ним в класс перед самым выпуском. Толком ни с кем не успела подружиться. Времени не хватило. Совершенно непонятно, как так случилось, что она стала центром общения одноклассников в их взрослой жизни. Она регулярно оповещала Лару о том, что кто-то женился, развелся, завел детей, уехал из страны, купил новую квартиру или даже умер. Светка была связной между Ларой и бывшими одноклассниками, которые сами почему-то на связь не выходили. Вот и сейчас, пока Лара грела руки о горячую чашку с чаем, Светка вываливала новости. «Нет, ну ты подумай, Ленка-то Поливанова бросила своего миллионера. Он ей остров обещал подарить, а она его бросила. Говорят, что в списке forbes висел». «Наверное, миллиардера нашла», — Светка и усмешка ответила Лара. Ленка Поливанова была для Лары как красная тряпка для быка. Самая тупая в математике, зато самая красивая девочка в их классе. «А вот и нет!» — заливисто рассмеялась Светка. «Ну тогда триллионера или какие у них там градации?» Лара демонстрировала равнодушие к судьбе Ленки, хотя кошки скребли на душе. Но Светку было не свернуть, ее прямо распирало от масштаба новости. Она к Димке Фролову ушла, прикинь? Помнишь его? Еще бы! Драчливый балбес. Такого не забыть. Что драчливый, не скажу. Но точно не балбес. Он, между прочим, сейчас что-то там возглавляет. Приезжал навстречу одноклассников с охранниками. Вот зря ты не пришла. Всем нашим девушкам цветы подарил. Потом всем такси вызвал. Понятно, что мы ему не очень интересны были. Он на Ленку хотел впечатление произвести. Ну и, как видишь, произвел. Светка опять засмеялась. Вообще, ей было свойственно перемежать речь смехом. Иногда это умиляло, иногда раздражало. Сейчас раздражало. Лара пожала плечами. «Я думала, только в детстве нравятся смазливые девочки. С годами это проходит. А нет, он остался на уровне подростка, хоть и с охранниками». Светка перестала смеяться. «Лар, а с чего ты взяла, что она смазливая? Она красивая». И вообще. Что вообще? Ну, нашли люди друг друга, так порадуйся за них. Чего ты кусачая сегодня? Потому что само только что покусали, подумала Лара. И печально добавила про себя. Еще и за мои же деньги. Надо было уходить. Сидеть в гостях с кислым лицом просто неприлично. А какое может быть выражение, когда чувствуешь себя полной дурой? Сначала, как идиотка отправилась за решением проблем в интернет, что уже тянет на диагноз, так потом еще, как последняя лохушка, отнесла деньги какой-то хамоватой вершительнице судеб. Если рассказать об этом Светке, она не поверит. И это Лара — самая умная девочка в классе, самая старательная, воспитанная, терпеливая. Гори оно все синим пламенем. Эти похвалы учителей, эти обещания родителей, что за труд воздастся, нет в мире справедливости. Мысли новое но болезненно верная. «Давай ключ. Пойду я», — вставая, сказала Лара. «От вас путь не близкий». «Ой, а я не говорила? Мы переезжаем скоро. Будем теперь поближе к тебе жить, на той же ветке метро». И Светка простесердечно поведала, что получила наследство от тетки в Питере, которая оказалась законспирированной богачкой, потому что имела квартиру с видом на Неву и лепниной по потолку. Продалась тетки на квартиры быстро и дорого. И теперь прощай, новая Москва. Привет, старая. Лара любила Светку, но тут почувствовала, что, конечно, рада за нее, но не от всего сердца. Да чего уж тут юлить? Завидует она ей. Ладно, у той есть муж, дети, так еще и тетка. А Ленка Поливанова мало того, что утопала в достатке по самые гланды, так еще и любовь выиграла в небесной лотерее. Там наверху вообще следят за порядком? Почему выигрышные билеты достаются одним и тем же? Почему счастье осыпают в одни и те же руки, а кому-то все время поцелывают пустышки? Кто вообще отвечает за порядок в этом бардаке? Почему у Лары нет никаких подарков судьбы? Только заслуженное, можно сказать, выгрызенное место под солнцем. Все, что она имеет, обильно полито ее потом. Терпение и труд, конечно, все перетрут. Вот они и перетерли ее жизнь в труху. Лара механически улыбалась, поздравляла, но от второй чашки чая отказалась. Захотелось домой, чтобы закрыться в ванной, сесть под горячую воду и оплакать свою жизнь. Но до дома не дотерпела. Выйдя на морозный воздух, Лара зарыдала в голос. Грубо, некрасиво, с подвыванием. Она зажимала себе рот рукой, кусала пальцы, но не могла совладать с истерикой. Слезы лились так обильно, как будто прорвало внутреннюю дамбу. Светкина удачливость и Ленкина любовь стали последними каплями. Терпеть собственную ущербность больше не было сил. Лара годами уговаривала себя, что и так жить можно. Не одна она такая. Море одиноких женщин. Не только в этом счастье. Ее ценят на работе, уважают в коллективе, Живет в своей квартире, хоть и в неказистом доме. У нее есть друзья. Но поток слез смыл всю эту конструкцию. Она оказалась полой и какой-то бутафорской. Лара подняла глаза к небу. Звезды, чей свет еле пробивался сквозь загаженный московский воздух, смотрели равнодушно и презрительно. И тут Лару охватила злость. На себя и на мир вокруг. На несправедливость несовершенство и неблагодарность. Отчаяние достигло такого накала, что Лара достала телефон и набрала номер. «Руслана, я приду!» — крикнула она. «Я вас ненавижу, но свою жизнь я ненавижу еще больше. Я как проклятая!» «Чего орешь?» — спокойно ответила Руслана. «Конечно придешь. Я же сказала, в пятницу. А поговорить хочешь, так это не ко мне, это к шарлатанам этим, психологам». И положила трубку. Гудки означали конец разговора, но Лара слышала в них начало. Гудки походили на звонки перед спектаклем, когда самые интересные впереди. Как в театре Лара прослушала первый гудок, второй, третий и только потом нажала отбой.